Рисн. Рисн предпочитала притворяться, что шинская трава в ее горшке не тупая, а просто задумчивая. Таленка сидела на носу катамаран, держа горшок на коленях. Спокойную гладь Ришийского моря нарушали только движение весла в руках проводника, что сидел позади нее. В теплом и влажном воздухе на лбу и шее Рисн выступали капли пота. Наверное, все шло к дождю. Дожди здесь на море были хуже не придумаешь. Немогучие, внушительные, как великие бури, и даже не настойчивые, как обычные ливни. Здесь просто все накрывало смутная дымка, уже не туман и еще не морось. Сама раз, чтобы испортить макияж, одежду и все то, над чем аккуратная девушка трудилась, желая в лучшем виде предстать перед своим торговым партнером. Рисон подвинула горшок на коленях. Она назвала траутинг. Угрюмец.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 Гу, проводник флотилии, ехал в той же лодке, что и она. Он во многом походил на чисто озерца. С длинными руками и ногами. Обветренной кожей и темными волосами. Но все чисто озерца, которых она встречала, с трепетом относились к своим богам. Рисн сомневалась, что Гу мог так относиться к чему бы то ни было. Включая обещание вовремя доставить их на место. «Ты не сказал, что мы близко!» Упрекнула она Гу. «Да, так и есть». Ответил проводник, поднял весло и опять опустил воду. «Теперь уже скоро». Он говорил по тайленски довольно хорошо. Поэтому его и наняли. За пунктуальность его бы точно никто не нанял. «Определи, что значит скоро», – потребовала Рисон. «Определить?» «Что ты имеешь в виду, когда говоришь «скоро»?» «Скоро. Может, сегодня». «Может. Прелестно». Гу продолжил грести, и хоть он это делал только с одной стороны, ему как-то удавалось удержать их от движения по кругу. На корме лодки Рисн, глава их охранников Киллорм, игрался с ее зонтиком, открывая его и закрывая. Он, похоже, считал зонтик чудесным изобретением. Хотя в Тайлене об этих штуках знали все уже целую вечность. Вот и доказательство того, что работники в Стим, они часто возвращаются в цивилизованные края. Еще одна бодрящая мысль.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 Порожденные ветром волны нежно касались жестоких ветвей, которые тянулись из воды точно тела утопающих. Это море было глубже чисто озера с его непостижимо мелкими водами. В этих деревьях с каменной корой должно быть не один десяток футов высоты. Гу назвал их Ина, и это означало что-то плохое. Они могли разрезать корпус лодки. Иногда флотилия проплывала мимо веток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 Лодка вошла в его тень, и Рисн видела теперь зеленые заросли на каменной коже. Курганы из ланцекорника образовывали целые поля слепительных цветов. Почти все было покрыто мхом. Лозы и почки облюбовали стволы невысоких деревьев, которые сумели закрепиться в щелях между броневыми пластинами большепанцерника. Гупа вел караван вокруг лапы. К облегчению Рисн по очень широкой дуге.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 Киллером поддержал его. «Об этой вещи мы тоже новичков не предупреждаем». «Дикари!» – подумала Рисон. «Нельзя же так краснеть! Она ведь взрослая!» «Ну, почти!» Флотилия продолжила путь к той части панциря, где можно было причалить. Ее оказалась низкая пластина, висевшая большей частью над водой. Там они принялись ждать. Хотя чего именно, Рисон не знала. Через некоторое время пластина дернулась. С нее потекли потоки воды.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 Мимо пробежала женщина, и, потрясённая, Рисна осознала, что у неё тайленские брови. Кожа незнакомки загорела на солнце, так что разница в цвете не бросалась в глаза. Разглядывая купальщиков, Рисну увидела среди них ещё кое-кого. Двое были... Скорее всего, гердозийцами, а ещё один... А Лети? Невероятно. «Люди стремятся сюда», — пояснил Стима.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 Он казался таким слабым, но говорил твердо. Она постаралась выкинуть из головы мысль о купальщиках. Тот факт, что среди них была по меньшей мере одна соотечественница, еще сильнее сбивал Рисн с толку. «Если вы не можете с ними торговать», – начала ученица, – «это сделаешь ты». Рисн стало холодно, несмотря на жару. Но ведь она ради этого и присоединилась к стиму.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 Чулы не чувствуют своих панцирей. Эти чудовища, скорее всего, тоже. Пока они шли, он держал руку на гдете. Разновидности традиционного таленского меча. Эта штука имела большое треугольное лезвие клин. Ее нужно было держать, сжав кулак. И длинный клинок начинался прямо от костяшек. А запястья защищали специальные выступы Эфеса. Пока Киллером не вынимал оружие из ножен. И лук был заброшен на спину. Почему он так тревожился?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 Вскоре Рисн перестала видеть океан. Пропал даже запах соли. Джунгли поглотили их. Густо заселенные коричневые они лишь изредка перемежались розовыми и желтыми курганами слонцикорника, которые росли, похожи столетиями. Сырость и до того казалась Рисн тягостной, но здесь она была просто невыносима. Девушка чувствовала себя так, словно плыла. Ее тонкая льняная юбка, блуза и жилет стали тяжелыми, как зимняя одежда, которую носили в Таринских горах. После бесконечного восхождения она услышала голоса. Справа от нее лес расступился, открывая вид на раскинувшийся внизу океан. Рейсн затаило дыхание. Голубая вода. Облака, роняющие дождевую дымку пятнами, которые казались такими отчетливыми.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 Справа простиралась открытая местность, где массивный бок большепанцирника покрывали гребни и выступы. Она заметила людей, которые сидели вокруг шатров и расслабленно созерцая воду. Те едва взглянули на нее и двоих охранников. Наверху девушка обнаружила еще больше реши. Они прыгнули. Мужчины и женщины, в разной степени раздетые, по очереди прыгали с выступов на панцире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 похожий на скалу. К верхушке скалы за ноги. Головой вниз был привязан человек. Долговязый, бледный, синевато-белой кожей. В одной набедренной повязке. Его тело покрывало сотни замысловатых небольших татуировок. Рисн шагнула к нему, но Киллером схватил ее за плечо и потянул назад. «Аймянец!» – прошипел он. «Держись от него подальше!» Синие ногти и темно-синие глаза должны были ей это подсказать. Рисн отступила, так и не увидев тени этого пустоносца. Да-да, держись подальше, сказал повешенный. Этот совет не перестает быть мудрым. Он говорил на талианском очень хорошо, хотя с акцентом, какого она ни разу не слышала. И мило улыбался, словно не придавая ни малейшего значения тому факту, что висел вниз головой. С вами. Все в порядке, спросила Рисн. <къем> Отозвался мужчина. О, перерывах между обмороками да вполне. Кажется, я перестал чувствовать боль в лодыжках. И это просто восхитительно. Рисн прижала руки к груди, не смея приблизиться. Аймянец очень дурной знак. Она была не особо суеверной. Даже иной раз сомневалась в стремлениях, но... «Это ведь аймянец! «Чудище! Какие лютые проклятия ты навлек на этот народ!» Требовательно спросил Киллорм. «Непристойные каламбуры». Рассеянно отозвался повешенный. «И вонь от того, что я съел, но не смог переварить как надо. Полагаю, ты собираешься побеседовать с королем?» «Я?» Начала рисун, позади нее еще один реши завопил и стиганул с выступа.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 Они достигли вершины очередной лестницы и наконец-то увидели, что ступени закончились. Здесь джунгли полностью исчезли, превратившись в чистое поле, на котором тут и там теснились небольшими группами камни а вокруг поля простиралось лишь безоблачное небо. Голова, подумала Рисна. Мы все это время сбирались в голове чудища. Тропу с двух сторон окружали солдаты, вооруженные копьями с разноцветными кистями.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 Объяснил мужчина. «Его пол не важен!» Рисн казалось, что пол был частью понятия «король», но спорить об этом не стоило. «Моему хозяину не здоровится. Объяснила она, обращаясь к мужчине, который, видимо, был торкмастером этого острова. «Я уполномочена говорить от его лица и совершить эту сделку!» Мужчина пренебрежительно фыркнул и сел на край панциря, свесив ноги. С желудок Рисн кувыркнулся. «Зря он так поступил!»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 И бросив всего один взгляд вниз, тотчас же ощутило головокружение. С этого места была видна боковая часть головы. Массивная линия челюсти. Неподалеку справа от на выступе над глазом люди сталкивались с края связки фруктов. Обвязанные лозами фрукты опускались, раскачиваясь прямо в расположенную вниз пасть. Жваль двигались медленно, затягивая подношение в глотку, дергая веревки.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 Ответила Рисана. Хозяин сказал мне, что условия уже обговорены. Мы привезли все, что вы попросили в качестве оплаты, хотя я и не знаю, что. Отвергать меня сейчас бессмысленно. Король, как она заметила, придвинулся чуть ближе, чтобы слушать. Это послужит той же цели, что и все в жизни, проговорил Талик. Это порадует Рилуна. Видимо, так звали их бога пальшипансарника. И ваш остров одобрит подобное расточительство.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 Это будет несправедливо по отношению к нему. Мы бы воспользовались своим преимуществом. Воспользовались преимуществом. Ради стремлений. Да чего же эти люди странные. И еще чуднее было слышать такие вещи от человека, который говорил на безупречном тайленском. «Ты бы торговал со мной, если бы уважал меня?» – сказала Рисана. «Если бы считал, что я этого достойна. На это понадобятся годы». Талик присоединился к матери на краю панциря. «Уходи!» Торг мастер осёкся, потому что король негромко заговорила на решийском. Потом он поджал губы. «Что?» Спросила Рис, шагнув вперед. Талик повернулся к ней. «Похоже, тебе удалось впечатлить короля». «Ты яростно споришь. Хотя ты пренебрегаешь нами, считая нас дикарями. Ты не такая плохая, как некоторые». Он явственно заскрипел зубами.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 «Сомневаюсь, что ты способна убить хоть какого-то зверя-дитя», перевел Талик. «Иди, твой бабск совсем справится, он мудр». «Нет», – подумал Арисен. «Он умирает». Мысль пришла непрошенной, но была до жути правдивой. Она была страшнее высоты. Страшнее всего, что знал Арисен. Встим умирал. Это, скорее всего, его последняя сделка. И Арисен ее вот-вот испортит».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 Далик повернулся к ней. Ты говорила с королем: нет никого, наделенного большей властью. Прошу прощения, но я уверена, что есть! Одна из веревок дернулась, когда привязаны к ней фруктовый подарок съели. Это глупо, это глупо, это не думай. Рис рванулась к веревке, вынудив своих охранников вскрикнуть. Схватила ее и бросилась за край, спускаясь в голове больше панцирника. В голове Бога! Ради стремления в юбке это было непросто. Веревка резала кожу на руках и дергалась, когда чудище внизу жевало привязанные к другому концу фрукты. Наверху появилась голова Талика. «Что во имя Келика ты делаешь, дурища?» Завопил он. Ей показалось забавным, что за время учёбы тот усвоил талинские проклятия. Она крепко держалась за верёвку, чувствуя, как бешено колодится сердце. «А ведь и в самом деле что она творит?»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 и очень сильно. «Король!» – донесся сверху голос Талика. Приказываю тебе вернуться! Наши переговоры продолжатся!» – Уточнила Рисн, посмотрев наверх. Король и в самом деле выглядела обеспокоенной. «Это не важно!» – ответил Талик. «Тебе были даны указания!» Рисн стиснула зубы, вцепившись в веревку, глядя на хитиновые пластины перед собой. «А что ты думаешь?» Спросила она негромко. Где-то внизу существо заглотило фрукты, и веревка внезапно сильно натянулась. Арисну ударила громадную голову. Наверху закричали рабочие. Король заорал на них с неожиданной яростью. «О, нет!» Веревка натянулась еще сильнее и лопнула. Крики наверху сделались безумными, но охваченная паникой Арисн этого почти не заметила.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 На краткий миг она зависла перед ним. И крик стыл в ее горле. Потом все исчезло. Шум ветра, новый крик и удара твердую, как камень в воду. Тима, Очнувшись, Рис решила, что плывет. Она не открыла глаза, но чувствовала, что плывет. Дрейфует, покачиваясь на волнах. Она полная дура. Знакомый голос. Талик. Тот, с кем она торговалась.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 Потом ты взяла и упала с головы острова. Появилась Реша с чашкой какого-то напитка. Рисн зажмурилась и тихо спросила. «Я буду снова ходить. Выпей-ка это». «Я буду снова ходить». Она не взяла чашку. Не открыла глаз. «Не уверен», — признался в Стим. «Но торговаться ты точно будешь. Клянусь стремлениями, отважной до такой степени, что король ей не указ».